«Ты что кричишь?» Кто-то ласково погладил его по лицу. «Какие прохладные, какие ласковые руки!» «Ну вот, то возно тряса, думала, не отогрею, а теперь горишь весь». И снова чья-то ладонь легла на лоб. Мужчина усилием воли произнес, сопротивляясь сну. «Ты кто?» «Я?» Девушка, которая склонилась над ним, выглядела обеспокоенной. «А ты?» Он облизал пересохшие губы. «Вопрос-то не праздный и впрямь, кто он?» «Я...» «Я...» Она подсказала. «Тамир...» И он согласился, кивнул, хорошее имя. Даже повторил его эхом. «Тамир...» «А я...» — синие глаза смотрели выжидающе. «Ты...» Он порылся в памяти. «Лисана...» «Верно...» Девушка улыбнулась, отчего на щеках обозначились ямочки. «Ты острижена», — сказал мужчина. «И ты тоже», — прохладная ладонь скользнула от его пылающего лба к затылку, убирая потные пряди. «Ничего не помнишь?» Он напрягся, пытаясь понять, о чем она толкует, но на месте воспоминаний зияла черная пустота. «Не помню». «И меня? И то, что случилось?» Он поднял руку, она была тяжелая-тяжелая, непослушная, пальцы еле шевелились. Коснулся гладкой девичьей скулы и хрипло спросил. «Я обещал жениться?» Она испуганно улыбнулась, перехватывая его ладонь. «Тамир, что с тобой? И правда, что с ним? Где он? Кто она? Почему ему так плохо? Почему он такой слабый, как котенок?» Девки любят беспомощных и жалких, ведь для женщины любовь замешана на сострадании. Какая еще любовь? В отволоченное окно тянуло свежим прохладным ветром, который нес запах дождя. Снова непогода. Он перевел взгляд на девушку. В черной мужской рубахе и почему-то мужских штанах она казалась такой тоненькой. Вот наклонилась и осторожно приподняла его голову, устроив ее на сгибе руки». пересушенным губам поднесла деревянную уточку с теплым сладким питьем. Липовый цвет с медом. Но ведь липового цвета не осталось. Или нет? Мужчина пил, тяжело глотая. Это малое усилие вытянуло из него остатки сил, и прижавшийся лбом к мягкой девичьей груди он закрыл глаза. «Тамир, что с тобой?» «Устал». Это было последнее, что он запомнил. Сладкая дремота обступила сознание. Оно провалилось в сон, словно в мягкую перину. Лисана смотрела на спящего колдуна, кусая губы. Сутки он пролежал, съежившись, костенее от озноба. Всю ночь она согревала его своим телом и к утру заледенела, словно без остатка отдала жизненную силу. Еле отогрелась горячим питьем да отцовым тулупом. А Тамиру... Стало хуже. К полудню заполыхал в жару. Заметался, взялся что-то бормотать, куда-то звал идти, скрёб пальцами доски. Девушка пыталась напоить его малиной, но он давился и вертел головой. Лисана понемногу лечила обережника даром, но не видела от оттого улучшений. Шли уже третьи сутки, а он всё маялся в бреду, ни жив, ни мёртв. Впрочем, даже окажись Тамир в ясном разуме и добром здравии, уехать из веси все равно было невозможно. Дожди лили не переставая, и сердце, уставшее от промозглости, набрякших туч и желтеющих деревьев, ныло от тоски и недобрых ожиданий, да еще пленник этот всю душу вымотал. Лисана таскала ему еду в одной и той же старой миске. Мать проклятую посудину даже в дом не заносила, оставляла на крыльце, словно собачью, да еще говорила, что опосля вовсе разобьет, а черепки закопает в лесу. Та же безрадостная участь ждала и старую щербатую ложку. Один лишь Руська не боялся оборотня и старался тайком от родителей увязаться за лесаной Все хоробрился, подглядывал за полонянином, пока однажды не надоел ему. Люд забирал у обережницы скромный ужин, пшеничную кашу с салом, как вдруг резко повернулся к мальчишке и отрывисто рыкнул. И так по-звериному получилось это у человека, что русай бесславно заорал, метнулся прочь. Да только ноги заплелись, и вытянулся мальчонок в скользкой грязи во весь рост. Пленник безлобно рассмеялся, а Лисана, не сдержав досады, отвесил ему тяжелую оплеуху. Миска опрокинулась на пол, каша рассыпалась. Волкалак снова зарычал, показывая белые ровные зубы. «Что?» — обережница склонилась над ним, напряженная, готовая к схватке. Оборотень хмыкнул. «Тошно тебе». «Да?» — он протянул ей пустую посудину. «Я, может, и не человек, но и не скотина, детвору мной тешить. Еще раз щенка своего приведешь, руку ему откушу». Девушка сухо ответила, «Еще раз зарычишь на него, все зубы выбью, кусать будет нечем. Ишь, какой гордец выискался, жри теперь с полу!» И ушла злая, будто он был достоин ее досады. На следующее утро, когда Лисана снова принесла полонянину еду, просыпанная каша по-прежнему сохла на полу, а волколак лежал в углу. Он не пошевелился на звук открывшейся двери — не потянулся к еде, а когда обережница вернулась к вечеру за посудиной, похлебка в ней осталась нетронута. тоже повторилось и на следующий день. Скрипя зубами, Лисана подошла к оборотню, легонько пнула его, лежащего словно мертвый. Никак вздумал голодом умориться. Он молчал. «Эй!» Она не наклонялась, наоборот, насторожилась и положила ладонь на рукоять ножа. Сходящего станется, притворится, а потом бросится. «Люд!» «Надо ж!» «Запомнила, как звать», — хмыкнул он. «Садись и ешь! Я до цитадели тебя на телеге не повезу, много чести, сам побежишь!» Волк не повернулся. «Эй!» У Лисана кончилось терпение. «Уйди!» «И миску свою забирай, не хочу я есть!» «Ах, не хочешь?» — усмехнулась обережница. «Не хочешь, но будешь!» «Я, гляжу, ты решил, что лучше сгинуть, чем в крепость тащиться. Только выбора у тебя нет. Последний раз предлагаю. Или добром жри, или силой заставлю». Он, наконец, повернулся и усмехнулся с издевкой. «Силой? Хотел бы я поглядеть». «Гляди». Она выдернула из-за пояса нож и полоснула себя по ладони. «Оборотень подобрался». Глаза вспыхнули пронзительной зеленью, ноздри затрепетали. Человеческое слетало с него, будто подхваченное порывом ветра. Наузы не давали перекинуться, но в людском теле отозвался зверь. Он глухо ворчал, собираясь броситься. И бросился бы, но сила обережницы пригвоздила к полу. Хищник рычал, дрожал от напряжения, готовый в неистовом прыжке порвать сухожилие, но не мог сняться с места. Девушка протянула руку к стоящей на полу миске со вчерашними щами и кровь закапала в еду. На миг Лисана слегка ослабила хватку, перестала вдавливать люто в пол клетит даром. Ух, как он бросился! Припал к плошке с едой, жадно заглатывая, довязь и кашляя. Обережница смотрела с брезгливым отвращением — А потом, когда пленник оторвался от глиняной миски и медленно поднял на мучительницу глаза, полные стыда и унижения, сказала, «Ты будешь есть, если не хочешь, чтобы я снова сделала то же самое». В его взгляде полыхала ненависть. Люд вытер лицо рукавом и вдруг рассмеялся. «Эх, и противная ты девка! Ладно, буду есть». Лисанна ожидала чего угодно, но не этого беззлобного смеха. «Что вылупилось?» «Урок я усвоил. Лучше слушаться». «Тогда зачем?» Он пожал плечами. «Скучно?» «Ну, давай договоримся. Не води его на меня смотреть, а я не стану кидаться. Я не нарушу свое слово, а ты свое, и нам обоим будет хорошо. Поглядим, поглядим». Оборотень сладко потянулся и снова улегся, закрывая глаза. Тьфу, зверина дикая. Но надо отдать должное, слово данное не нарушил. И когда Тамир несколько суток спустя все же пришел в себя, люд сидел тише воды ниже травы. Видать, и впрямь не понравилось унижаться перед девкой с его-то гордыней. колду очнулся под утро, когда Лисана прикорнула на соседней лавке, умаившись обтирать его водой с уксусом. «Лиса она!» Она проснулась мгновенно, села и громким шепотом спросила, «Что, попить?» «Нет». Он попытался подняться, но не совладал. «Я спал?» «В горячке метался?» «Ничего не помню, голова трещит». «Трещит у него!» Девушка подошла, села рядом и положила ладонь ему на лоб. «Ну, уже не пылаешь!» Обережник замер, глядя на нее в полумраке. «Что? Чего ты так смотришь?» Он прикрыл глаза. Смутные воспоминания всколыхнулись в душе. Отяжелевшие руки девушка, смотрящая на него с тревогой и жалостью. Он пытается вспомнить ее имя и свое. Своё кажется незнакомым, чужим. Он и сам себе кажется чужим. Что это было такое? И вдруг... Воспоминания словно потеснились, пропуская другие, чужие, далекие. — Лисана, нам ехать надо. Тамир зашарил в темноте руками. — Какое ехать? Спи. Только-только ожил. Да и не поедешь никуда. Дождь вон, который день. Уймись. — Дождь? — Да. А с нами люд. Увязнет по брюхо Как его тащить? — Какой еще люд? — не понял колдун. «Да волкалак, в клете сидит. Другой раз покажу. Спи!» Тамир послушно закрыл глаза, про себя думая о том, что сознание словно раздвоилось, и теперь в нем жили одни воспоминания особняком от других. А еще все тело ныло, будто избитое палками, и сон не шел. На примятом синяке он проворочался до утра. Хотелось встать, выйти из избы — Вдохнуть сырого свежего воздуха, собраться с мыслями, но голова кружилась от слабости. Подняться на ноги с Лисаниной помощью колдун худо-бедно смог только на следующий день».